Диктатура возникает не путем соглашения, а просто путем объявления. В нормальное время этот образ правления недопустим, но сейчас, в условиях небывалой гражданской войны, иначе конструировать власть не следует. Если имеется власть и сила, то нечего спрашивать, а нужно делать то, что является необходимым. Ну а если есть... «Колебания и нет уверенности в том, что все пройдет гладко, тогда давайте разговаривать!» Только два члена совещания Степанов и Харламов склонялись к коллегиальной диктатуре, но и то не по принципиальным, а по тактическим соображениям. Первый, признавая эту форму власти наиболее уродливой, все же... Останавливался на ней, потому что насилие нежелательно. К соглашению мы не придем, а коллегиальная диктатура сама выльется в форму единоличной, если реальная сила будет находиться в руках главнокомандующего. Второй добавил, что соглашение надо искать не с главами правительств, а с представительными учреждениями, и что соглашение с донским атаманом недопустимо. 26 октября состоялось второе совещание уже совместно с кубанскими представителями под председательством генерала Лукомского. Лица, более одиозные для кубанских деятелей, генерал Драгомиров и Шульгин, участие в нем не приняли. Председатель вступительной речи указал, что взаимные трения не только в области гражданского управления, но и чисто в военных вопросах достигли такого напряжения, что жить стало невозможно, что и другой фактор – вероятность скорого окончания войны и появления союзников в Черном море – повелительно требует создания такого представительства – которое могло бы говорить авторитетно от имени Юга России, по крайней мере того, который не запятнал себя связью с неприятелем. После этого был оглашен проект положения и начался диспут, в котором все участники совещания объединились против кубанской группы, вернее, против ее руководителя «Быча». Я остановлюсь только на основных мотивах взаимного расхождения. Одна сторона рассматривала добровольческую армию как фактор общегосударственного значения, взявший на себя задачу государственного строительства, к чему, по признанию Харламова, местные власти стремились очень мало. Другая видела в добровольческой армии лишь представительницу Ставропольской и Черноморской губернии, которая не должна являться фактором политическим, управляющим страной. Генерал Лукомский, не считая возможным, в силу соображений внешней политики, теперь же вступать в соглашение с новообразованиями союзными Германии, находил, однако, естественным, что в общую схему управления Войдут неизбежно и эти, и другие районы России, по мере того, как они будут освобождаться от большевизма и отказываться от немецкой ориентации. Во всяком случае, он считал необходимым, не дожидаясь создания широкого фронта, теперь же безотлагательно урегулировать отношения Кубани с армией. Быч протестовал. Кубани, Старопольская губерния, которую представляет добровольческая армия, слишком ничтожны. Удельный вес их слишком мал. В настоящий момент речь должна идти о широком фронте от Закавказья до Белоруссии. Большая ошибка винить земли, запятнавшие себя немецкой ориентацией. И Дон, и Грузия сделали это, спасая свой народ от физического истребления.